Глава 55. Ваше Величество, вам нельзя здесь находиться. Я торопилась сказать ему все, что знала о планах герцога. Шентре именно этого и добивался, чтобы вы приехали сюда. Вам нужно немедленно возвращаться в столицу. Это было бы самым разумным решением. В Эмсфорте у короля были гвардия и верные дворяне. И там был и сын самого герцога, который, по сути, становился заложником. Расклад сил стал бы совсем другим. Но я слишком плохо знала Дарья на Семнадцатого, если думала, что он поступит именно так, как я ему предлагала. «Благодарю вас за заботу, мадемуазель Арлингтон». Спокойно, но твердо сказал он. «Но я не уеду отсюда до тех пор, пока враг не будет повержен». Лагарды не привыкли отступать. Эта бравада показалась мне совершенно неуместной. Но по той решительности, что отразилось на лице короля, я поняла, что не смогу его переубедить. У герцога Шентре на мельнице семнадцать человек, и это только те, кого мы видели с Дженни, а сколько его людей может быть в самом лесу? Я огляделась. Рядом с его величеством были только два гвардейца и граф Ланже. Их только четверо? Двоих гвардейцев я оставил рядом с моим сыном. — пояснил король в ответ на мой немой вопрос. — Не беспокойтесь, мадемуазель Арлингтон. Сейчас, когда вы уже не на мельнице, мы более свободны в действиях. — сказал уже пришедший в себя Лабарош. — Я опущу в дело еще некоторые из моих магических ловушек, и я полагаю, что этого будет достаточно, чтобы обезвредить всех наших противников. Мне совсем не понравилась такая самонадеянность, но что я могла поделать? Мое мнение, похоже, никого не интересовало. «Что значит обезвредить, месье?» Все же поинтересовалась я. «Ловушки способны уничтожить разбойников?» Рана того мужчины, которого я ударила ножом несколько минут назад, была перевязана, а сам он сейчас лежал в стороне от тропинки. Он был жив, но вряд ли в ближайшее время смог бы присоединиться к своим товарищам. «Нет, доза яда в ловушках не настолько сильна, чтобы кого-то убить. Но все, в чьи легкие попадут эти ядовитые пары, надолго потеряют сознание», — пояснил маг. «И все-таки штурм мельницы казался мне ошибкой. А что, если эти ядовитые пары распространятся не по всем помещениям, и люди, которые будут находиться в одной из комнат, их не вдохнут? Тогда стоит нам приблизиться к мельнице». Как мы сами станем для них мишенью? Стоило ли так рисковать лишь для того, чтобы отомстить преступнику? Найти и обезвредить его можно будет и потом уже из столицы. Но его величество был непреклонен. Он дал знак Лобарушу, и тот начал делать странные пассы руками. Через минуту он тяжело задышал, должно быть, это действо отняло у него очень много сил. — Как мы узнаем, что ловушки сработали? — спросил король. «Это будет невозможно не заметить, Ваше Величество», — ответил маг. И оказался прав. Через некоторое время из печной трубы, что высилась над крышей жилой части здания мельницы, повалил дым сиреневого цвета. «Нужно подождать еще немного», — сказал Лоборош. «Вроде бы пока все шло именно так, как он говорил. И все-таки мне было страшно». «Ваше Величество, вам следует остаться в лесу», — сказал граф Ланже, — «а мы с офицерами отправимся к мельнице. Если что-то пойдет не так, немедленно возвращайтесь в поместье». «Вы собираетесь отдавать распоряжение мне, королю?» — усмехнулся его Величество. «Нет-нет, я понимаю, чем вызваны ваши слова, но не намеренным следовать. Я отправлюсь на мельницу вместе с вами». «Но мы не можем подвергать опасности женщин, Ваше Величество», — не сдавался граф. «Они должны остаться здесь, и кто-то должен их защищать. Мадемуазель Арлингтон права, люди герцога могут быть и в лесу». «Вот вы останетесь здесь, ваше сиятельство», — распорядился король. «Вперед, господа!» И он смело зашагал в сторону мельницы. Но один из гвардейцев сразу же его обогнал, стараясь защитить своего монарха от опасности. Мы с Дженни и графом наблюдали за ними, едва дыша от волнения. «Ваше сиятельство, вы должны пойти с ними», — сказала я. «Если с его величеством что-то случится, то это будет означать, что герцог Шантре добьется своего». «Он не добьется», — ответил Ланже. Его Величество уже подписал документ, в котором объявил своим наследником настоящего принца, одновременно с этим раскрыв личность того мальчика, который находится во дворце. Я и глава королевской охраны, который остался сейчас с его высочеством, заверили этот документ своими магическими подписями. Если король до ночи не вернется в поместье, то на рассвете глава охраны и его высочество отправятся в столицу. «Надеюсь, к тому времени в ланже прибудет и кто-то из вызванных мной дворян. А на выезде из графства они смогут заручиться поддержкой офицеров и солдат из кордонов». «Звучало это достаточно надежно, но я слишком хорошо понимала, что все могло пойти совсем не так. И все-таки вы должны быть рядом с королем». «Его Величество велел мне охранять вас, мадемуазель, и я не осмелюсь нарушить его приказ». Впрочем, кажется, его помощь на мельнице не требовалась, потому что маленький отряд короля уже вошел внутрь строения, и никаких звуков борьбы оттуда не доносилось. Значит, люди герцога, как и говорил Лобаруш, сопротивление оказать не смогли. Граф Ланже стоял рядом со мной, и когда мы услышали шорох сзади, то обернулись одновременно. Я успела заметить только какой-то странный светящийся шар сине-голубого цвета, Который летел в нашу сторону на огромной скорости. А уже в следующую секунду его сиятельство рухнул на землю, пораженный чьей-то магией. Ну, вот мы снова встретились, мадемуазель Арлингтон. Герцог Шантре выступил из-за большого дерева и хищно улыбнулся. Я не советую вам кричать, иначе с вами будет то же, что и с графом Ланже. Просто делайте то, что я вам говорю. Если вы все сделаете как надо, то мадемуазель Шарлен останется здесь целой и невредимой. Подойдите к одной из лошадей и сядьте в седло. Я сяду позади вас, и мы уедем отсюда. Я не знала, как он выбрался с мельницы, но понимала его план. Сейчас он хотел прикрыться мной, чтобы добраться до его высочества. Но я не собиралась ему помогать. «Ну же, мадемуазель!» Он чуть повысил голос, видя, что я не двигаюсь с места. — Если вы не сделаете этого, то следующий магический шар полетит уже в вашу маленькую подопечную. — А вот эта угроза возымела свое действие, и я пошла в сторону лошадей. Быть может, мне удастся сделать что-то по дороге в поместье? Или, прибыв в ланже, предупредить главу королевской охраны? — Неужели вы собираетесь воевать с ребенком, ваша светлость? — услышала я голос короля. Я вздрогнула, обернулась. Его Величество стоял чуть в стороне, и он был один. Ни гвардейцев, ни лабороша поблизости не было. «И не думайте, что вы сумеете напугать меня своей магией, Шантре!» Спокойно продолжил Его Величество. «Я слишком хорошо знаю, что у вас весьма скромный магический потенциал, и наверняка весь его вы потратили на свой первый удар». Герцог в ответ зарычал и выхватил из ножен шпагу. «Но у меня, ваше величество, есть моя шпага. Или вы не осмелитесь скрестить с ней свою?» Я надеялась, что в силу своего высокого статуса король не поведется на слабо, но ошиблась. То ли его величество был помешан на честной борьбе, то ли хотел покрасоваться перед нами своим умением фехтовать, но он тоже вынул шпагу из ножен и встал в стойку. Я одолею вас, Шентре, любым видом оружия. Вы ведь не слишком часто в этом упражнялись. Куда больше вас увлекали дворцовые интриги? Лицо герцога исказилось яростью, и он бросился вперед, начав наносить удары. Но даже мне эти удары показались слишком беспорядочными, чтобы достичь цели. И его величество легко их отразил. Король вел себя куда более хладнокровно. Он практически не двигался с места, действуя лишь кистью правой руки. А вот его противнику все время приходилось быть в движении. И расход сил был у них совсем разным. Уже через несколько минут Шентре заметно устал. Собрав остатки сил, он постарался вложить их в особый эффектный удар, но тот тоже был отражен. А когда его величество наконец тоже сделал шаг вперед и провел встречный удар, то ему на удивление легко удалось выбить оружие из руки герцога. Шпага отлетела на несколько шагов, а когда Шантре потянулся за ней, то острие клинка короля рассекло ему руку. Герцог взвыл и, потеряв равновесие, рухнул на землю. «Прежде я полагал вас человеком благородным, Шантре. Именно вам я доверил ту тайну, что не доверил никому другому», — с горечью сказал его величество. «А вы так подло решили воспользоваться ею». Мне с детства внушали, что у короля не может быть друзей, а я считал, что это не так, но ошибся. Он перехватил свою шпагу, собираясь убрать ее в ножны, а Шентре, должно быть, подумал, что король замахнулся на него и, вскрикнув, попытался заслониться здоровой рукой. Его величество брезгливо поморщился. «Я не нападаю на раненых, ваша светлость. Это вы привыкли бросаться из-под А у герцога, должно быть, от отчаяния помутился рассудок, потому что ничем иным я не смогла бы объяснить то, что случилось дальше. Левой рукой он вдруг выхватил из-за пояса кинжал. Я вскрикнула, увидев это. Король снова выхватил шпагу, думая, что шантре кинется на него. Но нет, этого не случилось. Бросать нож левой рукой в его величество, который как раз стоял слева от него, герцогу было явно неудобно. Я же стояла слишком далеко от него и была прикрыта лошадьми. Поэтому он метнул нож в другую сторону. Он метнул его в Дженни».